Глава 12. Что вам нужно делать на первом свидании? Согласно вашему типу личности в системе Майерс-Брикс. Антипи. E Сходите на квест. Вам лишь бы решать головоломки, и ваш спутник не должен стать единственной загадкой, на которую вы будете искать ответ. Участие в квесте позволит вам продемонстрировать свои способности думать в условиях стресса и находить решения, кажущихся нерешаемыми задач. Квест наполнит вас энергией, и вы со спутником сможете сблизиться. В конце концов, никто не покажется вам более привлекательным, чем человек, который в состоянии угнаться за вашим резвым умом. INTP. Понаблюдайте за звездами. Чего вы терпеть не можете, так это досужих бесед. Вы чувствуете себя уверенно, когда говорите на темы, в которых хорошо разбираетесь. После того, как вы проведете небольшое исследование, устройство нашей галактики может стать именно такой темой. Пригласите вашего спутника или спутницу на свидание, где вы в непринуждённой обстановке понаблюдаете за звездами и произведете ошеломляющий эффект, сопроводив созерцание звездного неба научными комментариями. Если будет подходящее для этого время года, попробуйте увидеть и метеоритный дождь. И ENTJ Посетите какой-нибудь мастер-класс. Вы всегда стремитесь к развитию и приобретению новых навыков и хотите, чтобы партнер разделял эти ценности. Попробуйте сходить на кулинарный мастер-класс, на тренинг по саморазвитию или даже начните вместе изучать новый язык. Так вы сможете сблизиться с партнером и одновременно узнать что-то новое. В лучшем случае вы обретете любовь, в худшем — знание или умение, которое даст вам фору. Вы ничего не теряете. INTJ. Посетите лекцию или ted мероприятие. Если такое времяпрепровождение кажется скучным вашему спутнику, то, скорее всего, он или она вам не подходит. Вы обожаете знакомиться с новыми идеями, поэтому интеллектуальная среда вас вдохновляет. Вы можете взбодрить ваш ум, а после обсудить тему лекции. Вы узнаете друг о друге больше, чем милые детали, которыми обычно делятся на первых свиданиях. И даже если свидание не удастся, в этот вечер вы усвоите что-то новое. А это значит, что он не прошел зря. ISFJ. Посетите дегустацию вин. Для вас качество важнее количества. Это относится и к алкогольным напиткам, и к свиданиям. Дегустация вин позволит вам сблизиться за новым занятием. Ко всему прочему, это очень изысканное мероприятие вы сможете оценить, насколько ваш партнер знаком с правилами этикета и произвести впечатление своей осведомленности в этой теме. К тому же алкоголь поможет вам обоим расслабиться. ESFP. Сходите на караоке. Вас неспроста называют артистом. Вы не стесняетесь подняться на сцену и показать аудитории, чего стоите. Караоке даст вам возможность подурачиться вместе и позволит обоим показать себя в хорошем свете. Если ваш спутник слишком стеснителен, то, скорее всего, он вам не подходит. Вам нужен тот, кто умеет веселиться и способен соответствовать вашей свободолюбивой натуре. ISFP. Сходите на блошиный рынок или ярмарку. Вы очень любите находить что-нибудь новенькое и необычное, а ярмарки для этого идеально подходят. Вместе со своим спутником вы можете поохотиться за скрытыми сокровищами. Вы быстро поймете, нравится ли вам его вкус или ее вкус, а также сможете продемонстрировать свою уникальность. К тому же странные предметы, которые вы увидите, станут отличной темой для разговора. ISTJ. Сходите в музей. Вы впитываете информацию как губка, и если вы что-нибудь узнали, то никогда этого не забудете. Пригласите своего спутника в местный музей и поразите его или ее обширными знаниями обо всем, что там хранится. Они восхитятся вашей образованностью, а многочисленные артефакты послужат отличной темой для разговора. И ESTJ. Сходите на викторину в местный бар. Вы с легкостью запоминаете факты, поэтому викторина — ваш шанс проявить себя, весело провести время со своим спутником и немножко покрасоваться вы сможете сблизиться, стремясь к совместной победе, и хорошо ее отметить. ISTP. Попробуйте новый вид спорта. Пригласите своего спутника или спутницу заняться каякингом, скалолазанием или покататься на горных велосипедах. Это позволит им продемонстрировать, насколько они спортивны, а вы обожаете новые виды физической активности и хотите, чтобы ваш партнер разделял ваш интерес. Для вас не существует никого более сексуального, чем человек, готовый на приключения. А есть ли лучший способ испытать чью-то тягу к приключениям, чем совместное покорение новых вершин? ESTP. Сходите на Geocaching — туристическая игра с применением спутниковых навигационных систем, состоящая в поиске тайников, спрятанных другими участниками. Вы любите приключения, и для вас важно, чтобы потенциальный партнер вам в этом соответствовал. Геокэшинг — увлекательная игра, которая понравится вам как любителю проводить время на свежем воздухе и даст проявиться вашим сильным сторонам. Это веселое мероприятие позволит вам выделиться среди всех, с кем ваш спутник или спутница ходили попить кофе. INFJ. Сходите в букинистический магазин. Вы ищете интеллектуального партнера, и для вас ничто не говорит о человеке больше, чем те книги, которые он читает. Вы можете вместе исследовать книжные стеллажи и делиться рекомендациями. Из магазина вы выйдете с новым взглядом на вашего спутника и со списком книг, которые хотите прочитать. При любом раскладе вы окажетесь в выигрыше. ENFJ. Поработайте волонтерами на каком-нибудь проекте. Вас характеризует дружелюбная, стремящаяся отдавать натура. Нет лучшего способа сблизиться с партнером, чем вместе сделав что-то на благо сообщества, которое вам не безразлично. Вы быстро поймете, разделяет ли спутник или спутница ваши филантропические цели. А если ответ окажется положительным, то он или она станет для вас намного привлекательнее. INFP Посетите вечер любительской поэзии. Креативность — ваша самая привлекательная черта, и что проявит ее лучше, чем мероприятие, призванное вдохновлять на творческую деятельность. Вы с партнером сможете обсудить ваши любимые стихи, накидать друг другу новых идей и даже выступить с собственными произведениями, если найдете в себе достаточно смелости. Это отличная возможность глубже узнать друг друга, а сделать это для представителей типа INFP чрезвычайно важно. ENFP. Посетите шоу комедийной импровизации. Для вас важно, чтобы с партнером было весело, и нет ничего более привлекательного, чем остроумие. Посещение шоу комедийной импровизации улучшит настроение и позволит вам хорошо посмеяться. Вы сможете проверить, совпадает ли ваше чувство юмора. И кто знает, может, на сцене понадобятся добровольцы из зала? Вы произведете на партнёра впечатление своим остроумием или что еще лучше? Дадите ему или ей возможность продемонстрировать свое.